Потом Иосиф встал, закатил глаза к небу и заломил руки. Харам! Свободные люди! Я сам вам скажу весть, которую вы принесли с испугом сейчас ко мне. Всемогущий во сне уже открыл мне ее. Я спал, а Всемогущий сказал мне. Помнишь, давно это было? Проходили русы дружиной мимо великого города на реке. Вышли русы из своих лодей отделить половину добычи, как было договорено, когда пропускали мы их за море мимо своего города. Однако наши стражники Арсии, будучи обиженными, что русы сильно пограбили мусульман на побережье, не довольствовались половиной добычи, а взяли ее всю, перебив зазевавшихся русов. Всемогущий сказал мне сейчас во сне. Смотри, царь Иосиф, такое теперь будет часто повторяться. Все благоговейно уставились на Иосифа. Какое еще нужно было подтверждение его святости? Ведь именно злосчастная весть о том, что перебили русов, принесли они своему царю. О, почтенный царь, ты меня уж не вини. Я сам только узнал, какое горе. Арстархан уж слишком заламывает руки. Иосиф перебил, вознес ладонь к небу. «Увы мне, увы! Что я скажу послам Ольги". Арстархан тяжело опустился на колени. Арстархан сходу понял, чего хочет от него Иосиф. Арстархан скорбно говорит самое нужное. Ну, вели отсечь мне повинную голову, почтенный царь, не досмотрел я. Мусульмане христиан не терпят. Священная война. Как раздору помешать? Не от власти нашей сие, а от войны халифата с Византией. Иосиф насупил брови, Показно думал. Должны же были все видеть, как трудно ему дается решение. «Решил. Докладываешь, что там больше поубивали христиан?» «Тогда посылай быстро за епископом. Пусть отслужит пышную панихиду. Мы должны показать нашу скорбь. А я сейчас тоже прибуду на печальное место для разбирательства. Но я, конечно, не буду решать один. Я посоветуюсь». И они пошли. Впереди Арстархан, за ним Иосиф. Им вслед оплаченная, умело подобранная, разношерстная толпа старательно кричала «Корок! Спасай уж!». Иосиф было посетовал, что опять Сирах перестаралась, зря вынесла на площадь дворцовую дипломатию. Но потом согласился, что Сирах действует неплохо. Он ведь теперь царь, а царь должен выглядеть спасителем своего народа. Вместе с царством Иосиф садится в лодку. Рабы гребли быстро и четко. Сразу же под городом увидел Иосиф двух стражников, толкавших в спину зеленого попугая, так любил называть христианского епископа Иосиф. Он не упускал случая навесить какую-нибудь унизительную кличку на любого маломальски влиятельного в городе человека. Так он умно осаживал возможных соперников в общественном мнении. У попугая в руке на цепи была домившаяся чаша, которую он резко размахивал. Почему к новому епископу прилипло прозвище «попугай»? За зеленые одежды или за то, что тот, когда Иосиф говорил, Неизменно, как эхо, повторял за Иосифом все его слова. Стражники бесцеремонно подталкивали попугая в спину. Царь Иосиф обернулся и недовольно показал на происходящее Арстархану. Раскрыл было уста, чтобы дать надлежащее указание, но... Передумал, сомкнул уста. Иши-управитель мог себе позволить лишний раз наставить начальника стражи, но... Не надо высокомерному царю опускаться до мелочей. Он сделал неловкое движение, лодка накинилась. Арс подождал, пока лодка выровняется, потом высокопарно и хитро, словно змея, поднявшая голову, зашипел. «О, повелитель! Среди них очень мало было на шеях с крестами, но мои люди решили всех на кресты. Повелитель!» Мы велели им нести на берег десятину, которой облагает товары. Мы выбрали место, где они должны были складывать десятину, как ты и присоветовал, далеко от берега. Когда они понесли на спинах мешки, мы напали, удачно напали. Лодка ткнулась в песчаный берег, и, утопая подошвами в песке, Иосиф сначала пошел посмотреть добычу. Не одни же мешки с хлебом были у русов. Иосиф догадывался, что Арсии большую часть добычи от него припрятали. Но расследование не учинил, стерпел. Подумал, что больше выручить на своих хлебных амбарах. Мешки с зерном туда. Пусть Арсии входит во вкус. А русы не должны совать сюда носа. «Я думаю, твоим стражникам можно будет...» За нынешнюю Луну, за этот месяц, не платить содержание. Вы вижу, достаточно взяли, все же мудро сказал Иосиф. Арстархан не возразил. Пошли к месту казни. Распятые еще отлетали к небу, но с крестов никто не молил о пощаде. Только один сокладистый золотистой бородой, увидев Иосифа, Внезапно начал кричать, Почтенный управитель Иосиф, помилуй! что эти душегубы натворили всех на кресты. Почтенный Иосиф, а меня-то за что? Я же не пасынок, вольный дружинник, я гость торговый. Меня в твоем городе все помнят. Я отец своей славы, которую за золотистые волосы в эту таной жемчужиной прозвали. Отпусти меня, я не пасынок, я же хлеб в город вез, у меня собственный корабль, тут вот и женщины со мной были, купцы мы. Эй, суд судай, имеющий печень, Иосиф, отпусти меня, отпусти за выкуп, суд судай не трогает мирных купцов, это же тере, правило, отпусти меня, да... «Шиткю, подарок! Я тебя в городе одарю!»